Хоть какие-то эмоции Глава 194 Я буду убивать Меня ничто не остановит Сяо Фань, верно? Вдруг Мо Бэйсен открыл рот И уставился мрачным взглядом на Сяо Фаня Стоявшего в центре А затем безразлично продолжил Как ты посмел заставить моего сына Встать перед тобой на колени? Хорошо, позже я дам тебе попробовать 18 самых болезненных наказаний в мире а затем ты умрёшь в боли и скорби». «Молодой человек, если вы отпустите их сейчас, то для вас ещё не всё потеряно». Инжу Фэн посмотрел на восемь человек, включая Дзи Джена, стоявших на коленях. Мёртвой хваткой их держали за головы восемь призрачных двойников Сяо Фаня. Затем он посмотрел на Сяо Фаня и сказал холодным голосом, «Мы не будем преследовать ваших людей и не тронем вашу семью и друзей. Мы можем даровать тебе неприкосновенность, знай это!» «Я даю тебе десять секунд, скотина, чтобы ты отпустил мою подопечную Бай Юэ, иначе я сотру тебя в порошок!» Громко закричала Нань Гун Юй. Ее красивое лицо было перекушено от звериной злости. Ее корпус принял положение готовности к схватке, а красивые глаза зло смотрели на Сяо Фаня. «Да неужели?» Сяо Фань наконец открыл рот. Его тон был равнодушен и не выдавал ни капли волнения. Он равнодушно сказал... «В таком случае подходи, продолжим все вместе!» «Какой безумный молодой человек!» Цзэлун с интересом рассмотрел Сяо Фаня с ног до головы, а затем кивнул. «Я не поверил, когда Цзэй Джен впервые рассказывал мне о нем, но сейчас, увидев его, я понимаю, что он действительно сумасшедший, да еще и надменный». «Для молодого парня вполне нормально быть слегка безумным!» Дугу Юнь с презрением на лице посмотрел на Сяо фаня. Но очевидно, что такого рода безрассудство — это просто сумасшествие. «Я тоже думаю, что у этого молодого человека проблемы с головой», — сказал холодным голосом Еджи Дзю. «А может, у него проблемы с психикой? Нужно преподать ему урок». «Маленький ублюдок, отпусти моего сына, тогда я тебя прощу, и ты не умрёшь!» Яростно взревел Ся а его глаза убийственно смотрели на Сяо «Иначе ты пожалеешь о том, что вообще родился!» «Если хоть волосок упорет с головы цели, то наша семья ци уничтожит все поколения твоей семьи! Твоя семья и друзья все погибнут из-за тебя!» Сердито выкрикнул ци Ньи, а его глаза блеснули. «Хотите, чтобы я отпустил их?» Сказал Сяофань ровным голосом, посмотрев на всех. «Хорошо, тогда встаньте на колени один за другим, преклоните голову к полу восемнадцать раз!» «Что?» Когда Сяофань сказал это, Не только Цзэлун и Цзэни и другие были ошеломлены, но и все люди внизу открыли рты один за другим. Никто не мог сказать ни слова. За эти три дня безумье Сяо поражало сознание каждого из них. Но оказывается, до сих пор они недооценивали степень его безумства. Насколько нужно быть сумасшедшим, чтобы заставить Цзэлуна и Цзэни и других встать на колени и преклонить голову к полу 18 раз? Он сумасшедший и безумный. Следует иметь в виду, что Цзэчжэнь и Цзэли и другие были младшим поколением по отношению к Цзэлуну, Цзэньи и остальным. Уже не говоря про Инцэньхао. Старейшины сект и главы пяти великих семей были известными мастерами. Каждый знал об их достижениях и репутации, и в их руках была реальная власть. Много раз, когда они хотели убить обидчика, им ничего не нужно было делать самим. Достаточно было отдать одно слово и отдать приказ. и бесчисленное количество людей, готовых убивать за них, начинали свое дело, а затем приносили им головы обидчиков. А теперь кто-то хочет, чтобы они все встали на колени и преклонили головы? Нет никаких сомнений. Этот человек должно быть безумен, совершенно безумен. Я правильно расслышал, что он сказал? Он хочет, чтобы мы встали на колени и преклонили голову к полу восемнадцать раз? Зелун посмотрел на остальных семерых и засмеялся. Циньи и другие тоже смеялись. Их смех был полон презрения Охранники позади них тоже смеялись, и по лицам их казалось, что они смотрели на идиота. «Этот малой превосходит все мои ожидания!» рассмеялся Инжу Фэн. «Умора! Какой же уникальный экземпляр!» «Мне кажется, это именно то, что мы должны сделать!» также смеялся Еджи «Молодой человек, для вас встречное предложение!» «Опуститесь на колени и преклоните голову к полу восемнадцать раз. Может быть, тогда наше настроение улучшится, и мы отпустим вас». «Точно!» На безразличном лице Ду Гу Юня показалась улыбка. «Но разве восемнадцать достаточно? Я думаю, нужно сделать это сто восемь раз». «Сто восемь? Эй, я хочу, чтобы он поклонял голову к полу, пока не умрет!» Резко усмехнулся Нань Гун Юй. И опять Зелун и другие не смогли удержаться от смеха. Они смеялись без остановки. Но в этом смехе не было никаких чувств. Лишь горький холод и убийственные намерения. «Сяо ты безумец! Лучше опустись на колени и преклони голову!» Неожиданно вскрикнула Бай Юэ, сама стоявшая на коленях. «Ты слышал, что они сказали? Тебе лучше отпустить нас, иначе ты горько пожалеешь!» «Да, Сяо тебе следует быстро опуститься на колени и просить пощады!» Выкрикнулся Дзюэ. «Отпусти нас, Сяо «Если ты не отпустишь нас, мой отец точно убьет тебя!» – прохрепел Инцин. «Убейте его! Убейте этого чертового безумца!» – взрывел Сян Шао Лун охрипшим и обессиленным голосом. «Я не собираюсь вставать на колени», – ответил Сяо игнорируя насмешки Цзэ Луна, Циньи и других, а также рев Бай Юэ, стоявший на коленях. Его голос был спокоен, как вода. Он легко сказал. «Но если вы не встанете на колени и не преклоните голову, они умрут дзлун ценньи и другие неожиданно прекратили смеяться они все смотрели на насяофаня мертвым холодом холодным как лед взглядом их тела начали закипать как будто в них бурлили морские волны они готовились убивать это заставило окружающих трепетать от страха никто никогда не смел так угрожать им смерть если они не встанут на колени у того кто осмелится сказать им такое есть только один конец «Невыносимые страдания и страшная смерть». «Сяо Фань, подумай, о чем ты говоришь». Лицо Цзэлуна стало очень ясным. Он холодно посмотрел на Сяо Фаня и сказал. «Я, Цзэлун, никогда не принимаю никаких угроз. Я предупреждаю тебя в последний раз. Если ты посмеешь тронуть моего сына, то ты обязательно умрешь». «Сяо Фань». Лицо Цзэньи светилось непреодолимым гневом, а его голос дрожал. «Я от тоже не принимаю никаких угроз. Клянусь тебе, если хоть волосок упадет с головы цели, я погублю все поколения твоей семьи и каждого близкого тебе в этом мире человека». «Молодой человек, ты совершаешь большую ошибку», — жестко сказал Инжуфен со спокойным лицом. «Ты должен быть рад, что тебе удалось схватить моего сына Инцина и других до того, как мы пришли, иначе бы ты уже был трупом из гнилого мяса и раздробленных костей». «Они гарантия твоей жизни. Твои амулеты, если ты по тупости сломаешь их, то сегодня твоя участь будет гораздо хуже, чем просто смерть». «Похоже, вы действительно не хотите вставать на колени», медленно сказал Сяофань, оглядывая всех людей перед собой. Его лицо, как и прежде, не выражало никаких эмоций и было спокойным. А затем он сказал, «Будь по-вашему, тогда я убью их немедленно». «Да как ты смеешь?» «Ты ищешь смерти!» «Я убью тебя!» Цзэлон, Циньи и другие одновременно выступили вперед. Они уставились на Сяо Их глаза были холодными, и они взревели. Их желание убивать достигло небес. Внезапно в небе прогремел гром. Грохот был непрерывен. У людей зазвенели барабанные перепонки. Они хотели прийти на помощь, но ничего не могли сделать. Головы Цзэджэни и других были в руках призрачных двойников Сяо Не было сомнений. Сделая они хоть шаг, Дзи Джен и другие тотчас погибнут. Из того, что они узнали за эти дни о Сяо Фане, у него в руках определенно была сила. Если они прыгнут, и даже если будут очень быстрыми, смогут ли они все же быть быстрее, чем руки призрачных двойников Сяо Фане? И если Дзи Джен другие действительно погибнут, то будет поздно о чем-либо говорить. Независимо от того, насколько они талантливы, они не смогут вернуть к жизни восемь человек». убивать гораздо проще чем возвращать жизни так что сейчас у них не было выбора кроме как бросаться предупреждениями и угрозами я не смею сделать что всяуфань внезапно изменился в лице его черные волосы зашевелились в глазах вспыхнул огонь они были наполнены жестокостью все его тело стало похоже на тело дракона плавающего в воздухе озирающегося по сторонам и его неистовое дыхание разлеталось повсюду, заставляя людей дрожать «Я хочу убивать! Ни небо, ни земля не смеют спасать! Дайте же мне убить!» Голос Сяо упал. Над его рукой сверкнул черный свет, похожий на темную молнию. И вдруг голова Дзи Дженя лопнула, как арбуз. А затем все его тело образовало кровавую массу. Остальные семь призрачных двойников Сяо сделали то же самое. В их руках сверкнул черный свет, похожий на темную молнию, которая внезапно поразила головы Ци и остальных. Образовав из их тел кровавую массу, как у Джидженя. Вот и всё. Джиджень, Цыли, Инцынь, Мофаннань, Сядзуэ, Сыкуньсюань, Сяншаолун, Байоэ, все восемь человек внезапно погибли, и от них не осталось ни следа. Спустя минуту на большой площади не было слышно ни звука. Все в ужасе уставились на Сяофаня. Его сердце бешено колотилось. Казалось, что оно может выпрыгнуть из груди в любой момент. Какое событие? Действительно большое событие. Сяо Фань убил восемь человек, включая Дзи Джене и Цели, перед лицом их родителей и учителей. Это просто-просто невообразимо. Хорошо. Увидев эту ужасающую сцену, Дзи внезапно побледнел от ярости, и в его глазах вспыхнул убийственный огонь. Он безумно закричал. «Сегодня я убью тебя! Я убью тебя сто восемьдесят тысяч раз!» Прежде чем закончить, Цзэлун взревел, и его тело превратилось в огромного белого дракона, и с открытым ртом, обнажая зубы, он яростно бросился на Сяо Фаня. и другие яростно закричали, каждый из них использовал свои самые сильные боевые искусства.